Средний ребенок семьи Беккер. У семьи Беккер было трое детей. Причем уже около почтового ящика было понятно, кто из них старший, а кто младший. Потому что старшего звали Даниэль илиан Маркус, среднего Франц Бенджамин, а младшего Алекс – Как будто родительские ожидания с каждым годом уменьшались прямо пропорционально количеству букв в алфавите. Или закончилась фантазия, или и то, и другое сразу, а тут еще у старших зубы режутся, портфель надо собрать, и вообще не до изысков. Сам Алекс вспоминал известную шутку, что первый ребенок – все стираем, гладим, кипятим. Второй ребенок – стираем, иногда гладим, смотрим, чтобы не ел из миски кота. Третий – если ребенок поел из миски кота, то это проблемы кота. Кот у Беккеров действительно был, и его суровое выражение морды описывало всю серьезность положения. Кота звали Аристотель, даже длиннее, чем Алекс. Он предусмотрительно ушел из дома после рождения первенца, но ушел частично, только к соседям и только спать. На кормление и исправление нужды он всегда возвращался домой, брезгливо сидел на шкафу между кубков и вымпелов детских соревнований и смотрел на семью Беккер высока а кубков на шкафу стояло ровно 24 штуки. Теоретически, по 8 на ребенка. А практически, как догадываетесь, не все было так просто. Даниэль Эльян Маркус, как перворожденный отпрыск, сразу после выписки из роддома был записан в секцию плавания, айкидо и в шахматный клуб. Его возили даже в музыкальный кружок для младенцев, потом в музыкальную школу на уроке фортепиано, поэтому первые 14 наград пришлось на его участь. Франц Бенджамин в начальной школе был отправлен играть в волейбол, потому что это было рядом с бассейном, и на уроке игры на трамбоне, потому что только он был свободен в то время, пока Даниэль и Маркус бренчал на пианино, так что на его долю пришлось восемь отличий. Алекс уже дали в руки мяч и попросили пойти поиграть на улице с мальчиками. Каким-то чудом он все же попал в футбольную команду и принес домой две пластиковые фигурки участникам любительского турнира. Но именно он радовался больше всего. Во-первых, все кроссовки и шорты старшего брата уже сносил средний, и родителям пришлось купить новые бутсы и новенькую форму. А во-вторых, предки уже настолько устали от бесконечных проб, соревнований, заплывов, выездов и концертов, что не требовали никаких особенных успехов, а просто ели сосиски в булочках, радуясь, что футбольные матчи проходят на свежем воздухе, и все спортзалы с запахом пота и бассейны с хлоркой минуют их теперь навсегда. И правила абсолютно понятны. В любом непонятном случае кричи «Судью на мыло» — вот и все хитрости.